Часть вторая. Глава 7 Я должна узнать. Во-первых, такое сходство поразительно. Все мы слышали истории о том, что у каждого в этом мире есть двойник. Может, тут именно тот случай? Или, возможно, время исказило мои воспоминания? Это было бы прекрасно. Я предпочитала возможность деменции — или излишне богатое воображение такой альтернативе. Майкл искал нас по какой-то причине. Месть? За то, что я помогла разблокировать правду, и его мать осудили за тяжкое убийство? Но вероятность того, что Том назвался Майклом, и уже Майкл просто случайно познакомился и стал встречаться с моей дочерью, да еще предложил ей руку и сердце, простодушно забыв о времени, проведенном нами вместе, слишком мала. Слишком много совпадений. А из своего опыта работы с правоохранительными органами, как, впрочем, и из собственного психотерапевтического опыта, я узнала, что случайные совпадения крайне редки. Обычно есть скрытая связь. Последняя возможность такова. Майкл действует бессознательно, или, по крайней мере, полусознательно. Глубины памяти подобны диким зарослям. У меня были пациенты, забывшие целые периоды своей жизни. Пациенты порой многое забывают, путая персонажи из своего прошлого и членов семьи, путая незнакомцев с друзьями. Мы, люди, любим блокировать неприятное, особенно в травматические моменты. Мы быстро и тщательно прячем болезненные переживания в ментальный сундучок, запираем его и выбрасываем ключ в глубокий колодец. Попивая кофе, я задумчиво смотрела на озеро через видовое окно нашей гостиной. Пол сейчас как раз вышагивал там по склону, управляя газонокосилкой. Обычно за порядком здесь приглядывает наш управляющий, но в августе мы даем ему отпуск. Да полы сам любит покосить особенно когда ему есть о чем подумать. И, полагаю, я только что подкинула ему пищу для размышлений. Мы с Полом пока не пришли к согласию. Он считал, что это совпадение. Но, зная меня, он знал и мою целеустремленность. И понимал, что я не успокоюсь, пока все точно не выясню. Я ждала, по возможности терпеливо, когда дети спустятся. И, появившись через полчаса, Оба они заметно разрумянились. Джонни переоделась в купальник, а Майкл в плавке. «Мам, мы собираемся искупаться, а потом съездить в поселок, хорошо?» «Разумеется». Я обхватила ладонями кружку кофе. «Развлекайтесь». Они выбежали из дома, как парочка подростков. Да они еще, в сущности, оставались детьми. Им ведь едва за двадцать. Я смотрела, как они сбегали к озеру по траве. Пол улыбнулся и приветливо махнул им рукой. Едва они добежали до берега, Майкл вдруг подхватил Джонни на руки и пронес как невесту через порог до конца террасы, где сделал вид, что хочет бросить ее в воду. Она устроила из этого бурную сцену, брыкаясь и откидывая назад голову, отчего ее длинные осветленные волосы раскинулись красивым веером. Наконец он опустил ее на причал, и Джонни тут же нырнула в озеро. Майкл подождал, когда она вынырнет. Наши дети, Джонни и Шон, жили здесь с самого детства. Пол купил этот участок, когда Шону было всего два года, а Джонни еще только ожидалась Плавать она научилась здесь в пять лет. Я заметила, как дочь, проплыв десяток секунд под водой, вынырнула уже довольно далеко от берега. И тогда вслед за ней прыгнул Майкл. «Самое время. Отвернувшись от окна, я направилась на второй этаж. Я не гордилась тем, что собиралась сделать, но мне удалось договориться с собственной совестью, ведь нужно найти лишь данные о его личности. Я вовсе не намерена читать личные мысли Майкла. Ступеньки заскрипели под моим весом. Пол ненавидел скрип этой лестницы» считая его конструктивным недостатком. У моего мужа забавный характер, спокойный по жизни, даже медлительный, он тяжел на подъем, но если дело затрагивает его работу, то становится самым беспощадным перфекционистом. Может, как раз потому, что он так уперт в своем деле, легче воспринимает все остальное, чтобы оставаться в здравом уме. В комнате дочери пахло сексом. Кровать не разобрана, только смято покрывало. Сморщив нос, я открыла створки окна, чтобы немного проветрить. К счастью, это окно и ее комнаты выходило на другую сторону дома, так что с озера моих действий не могли увидеть. А за домом густой лесок с соснами, елями и березами и тропа, скрытая в пышной зелени. От исходной застройки остался лишь едва заметный теперь старый сарай. Вокруг озера плесит и соседнего с ним озера Саранак изначально строились модные курорты. Как упомянул Майкл, для богачей, бежавших от городского смога, дышать чистым горным воздухом, в надежде не умереть от туберкулеза. И многие выжили. Они проводили месяцы, а то и годы, спасаясь от смерти на просторных верандах, закутавшись в пледы и натянув на головы вязаные шапки и никто не смог остановить поток отдыхающих, привлеченных шансом возвратить здоровье, не жертвуя привычной им роскошью. Опытные местные охотники и рыболовы стали проводниками для богачей, заводили горожан в лесные дали, готовили форель на кострах и, перебирая струны банджо или гитар, рассказывали им байки о заповедных северных краях. Народ понастроил здесь бревенчатые дома, украшая их оленьями головами, чучелами черных медведей и красочными коврами, сотканными вручную коренными американцами. Обзавелся соответствующим охотничьим реквизитом, типа трофейных корзин, снегоступов и ружей с черным порохом. А назвали эти поселения «большими стоянками». Когда мы купили этот участок земли, на ней находилась одна из тех самых пришедших в упадок больших стоянок. Пол подсчитал, что ее восстановление обойдется нам дороже, чем сносы строительства нового, более современного дома. Он наслаждался сложностью проектирования собственного жилища. Сумка с вещами Майкла стояла на полу спальни около шкафа. Центральная молния была застегнута, но боковой карман, куда Джонни сунула обратно дневник, приоткрылся. Присев рядом с сумкой на корточке и представив себя отчасти собирающим улики детективом из стиля сериала, я приоткрыла карман пошире с помощью захваченной снизу ручки. Ежедневник в кожаном переплёте оказался на месте. Ручка мне пока не понадобилась. Оглянувшись через плечо на дверь спальни, я вытащила дневник, развязала верёвочку и открыла его. Затаив дыхание, пролистала первые пару страниц, улавливая лишь обрывки фраз и даты. Я намеренно старалась просто найти нужные сведения, не вникая в смысл всего написанного. Майкл заслуживает право на личную жизнь, хотя я сразу автоматически оценила его почерк. Крупный, массивный, избыточный. Как и то, что записи делались и черными, и синими чернилами, и даже карандашом. Пролистав дневник до последней заполненной странички, я обнаружила, что Майкл успел исписать примерно две трети блокнота. Похоже, он вел дневник около полугода и за это время успел настрочить довольно много. Молодые люди иногда, конечно, ведут дневники, но в наши дни это кажется весьма необычным. Иногда у меня бывали пациенты, которым, на мой взгляд, полезно было бы вести дневник, и я советовала им записывать свои мысли. Но далеко не всем. Некоторым с трудом удается начать писать, либо потому, что это просто неестественно для них, им более удобно выражаться невербально, либо потому, что это занятие слишком болезненно для них. Данный процесс вынуждает их выудить ключ из глубокого колодца, чтобы открыть потайной сундучок памяти. Однако Майклу, похоже, писалось легко. Как бы я ни пыталась искать только четкие сведения, цифры, адреса, мне не удалось не заметить и некоторых деталей. Понедельник, 4 апреля. День сегодня выдался трудный. Сижу в поезде, наблюдая за пассажирами. Все скрыли лица за газетами или уткнулись в планшеты или смартфоны. В основном в смартфоны. Даже люди, севшие в вагон вместе, теперь не разговаривают, а просто увлечённо пялятся в свои телефоны. Неужели никто теперь просто не смотрит в окно? Так, кажется, он романтик. Может, даже идеалист. Хотя не особо оригинален в своих наблюдениях. Тем не менее, я очарована. Понятно, почему мою Джонни потянула к парню с душой поэта. Я уже собиралась закрыть дневник. Чем дольше я его листала, тем глубже испытывала чувство вины но что-то заставляло меня медлить. Значит, он писал это, сидя в поезде. в Каком поезде? Я полистала страницы, ища любое упоминание о каком-то месте. Листала уже несколько минут, собиралась уже сдаться, но вдруг... Отчасти поэтому это место так очаровательно. В нем есть что-то и от пригорода, и от города. Как интересно, место жительства формирует людские натуры и всего-то за пару поколений. Лонг-Айлендцы выделили в практически особый вид... Я заметила, что в дневнике полно подобных философских наблюдений, но впервые в них прозвучало конкретное название. Майкл недавно признался, что вырос на берегу океана, и, черт побери, название Лонг-Айленд навевает какие-то воспоминания. О каких-то людях. Бликеры. Арнольд Бликер, по-моему, и его жена. Ее имя я забыла. Но именно в семье своих дяди и тети жил Том, пока его мать ждала решения суда. И, насколько я знаю, он жил у них и после того. Быстро закрыв и завязав дневник, я сунула его обратно в сумку и убедилась, что оставила все в неизменном виде. Я не нашла ничего определенного. Лонг-Кайленд — огромный остров, Его береговая линия тянется на сотни миль, однако появилось очередное совпадение. Совпадения уже и впрямь начали накапливаться. Выходя из комнаты, я услышала мелодичный рингтон с вибрацией. Популярная песня доносилась из телефона Майкла, видневшегося из-под подушки. Входящий звонок, номер отобразился на экране. Код 315, центр штата Нью-Йорк. Я ждала, чувствуя, как быстрее забилось мое сердце, и тут же мысленно обругала себя за дурацкое волнение. Рингтон затих. Я задержалась еще на мгновение, и телефон просигналил о приеме сообщения. Несмотря на режим блокировки, текст появился на экране. «Привет. Ты уже там? Как все прошло?» Затем секундой позже. «Они купились?»